Три. Охрана стала хватать солдат за рукава и тащить к выходу. "Постойте, Лерн-генерал крикнул Джерри. Не делайте этого". "Ну что еще?» — нахмурился Додман. "Есть другое решение". "Какое?" "Возьмите нас в свои ряды". "О, -о, -о, -о изумился Сертон. Это предложение даже для него стало неожиданным. Миротворец пусть дезертир сам предлагает сепаратистам свои услуги. То есть ты сам предлагаешь направить тебя воевать против своих бывших сослуживцев?" "Да, Лерн-генерал" Хм, чем же мотивировано тое решение? Тем сволочь, что свои же разорвут нас на части как только узнают, что мы дезертиры. Охрана наверняка проболтается об этом ради забавы, чтобы посмотреть, что с нами сделает остальные, зло подумал Джерри. А если нас не тронут, то вы нас пустите в расход первым делом, как только империя нанесет ответный удар. И даже если каким-то чудом вы этого сделать не успеете, то запросто разбомбят сами вами мироторцы, как какой-нибудь объект, представляющий для них опасность. В общем, куда ни кинь всюду клин. Конечно, этими грустными мыслями Джерри делиться не стал. Для повстанцев он подготовил речь, которая больше соответствовала их ожиданиям и его безопасности. Лично мне уже нет обратной дороги в армию мироторцев. Почему? Я убил нашего взводного унтер-офицера Палана, а он, верите или нет, не какой-нибудь обычный мироторец, а самый настоящий норби О, невольно выдохнул лерный генерал Вот именно, Если на вдруг удастся уцелеть после всех передряг и если выдру проиграющие мироторцы подберут допросу с спрестатьium всех освобожденных пленных, если успеет кого-нибудь освободить. Этот эпизод наверняка выплывет наружу, и мне уготована самая извращенная смерть, какую только смогут придумать миротворцы. Я просто уверен, что расследование здесь не обойдется. Вот уж точно кинул Сэртон. Чёрт только так. Я про то же Такая же участь ждет и этих солдат. Мало того, что они дезертировали, так некоторые из них ничего не сделали в связи со смертью унтер-офицера. Всё ясно, Капрал. Ты хочешь мне доказать, что вы все повязаны и возврата в строй армии его императорского величества вам нет. Именно об этом я и толкую, Лерн генерал. Потому чтобы заслужить свободы и от вас я предлагаю вашей армии свои услуги, чтобы в случае вашей полной победы вы отпустили нас на все четыре стороны я заработаю денег в шоу-бизнесе, постой свое кольцо и смоюсь из этого мира хоть к черту на куличке, лишь бы подальше отсюда. Закончил про себя речь Дональд Каково ваше решение, Ленн генерал? Не вытерпел затянувшегося молчания Джерри. Ленн генерал смотрел на миротворца у дезертировав осунивающим взглядом. Наконец он спросил: "Как я могу доверять вам, ребята? О чем вы?" Вы предали одних своих хозяев миротворцев, нарушили данную присягу, что же вам помешает нарушить присягу и предать второй раз? Джерри не удержался от усмешки. Чему ты улыбаешься, ступинуса Лерн-майор Вало, который все это время смотрел на солдат с низким презрением и подозрительностью? Прошу простить, если своей улыбкой я оскорбил кого-то, но в том-то и дело, что никто из нас еще не давал присяги на верность его императорскому величеству. Как так? изумился Додман. А вот так развел руками дональддан нас забрали прямо из учебного центра мы даже не успели закончить обучение и естественно дать присягу императору который как известно даётся в последний день обучения когда курсанты становятся солдатами Лерн генерал засмеялся во всю глотку продолжалось это с пару минут потом он все же взял себя в руки и помолчав пояснил свое веселье а я-то все думал почему эти мироторцы так быстро сбежали со своих позиций Уже подумал, может, это какая-то извращенная ловушка, а оказывается, солдат просто не доучили. Умора. Генерал сепаратистов посмелся еще, а потом добавил: "Хорошо. Я беру вас к себе, конечно, я должен проверить все, что вы тут сказали, уж не в защите". В этих словах подручный лер генерал Вало хищно улыбнулся, и Джерри понял, что к ним наверняка применят какую-нибудь сыворотку правды. Впрочем, относительно этой истории Джерри результатов не боялся. Он сказал чистую правду. Лишь бы ее правильно интерпретировал этот человек и все доложил своему командиру без обмана. И если все подтвердится, я подумаю, куда вас направить, где вы сможете принести наибольшую пользу делу освобождения этого мира от тирании империи миротворцев. Конечно, Лерн генерал, я и мои люди готовы. Отлично. А теперь вступайте. Лерн генерал, неужели вы их действительно возьмёте к себе? изумился Валло. А почему бы и нет? Им же нельзя верить, они могут быть агентами императора Цау. Лерн генерал именно в расчете на то, что мы их примем под свое крыло, они добьются авторитета, приблизятся к вашей персоне, Лерн, и убьют вас. "Так тебя занесло, Лерн Валон. Тебе повсюду мерещатся шпионы. Сколько их верных борцов за независимость ты уже отправил к богам благодаря этому обвинению?" Валон потупился. Иногда его действительно заносило, но сейчас он глухо повторил: Все равно им нельзя верить. А вот ты и выяснишь, можно им верить или нельзя. Только не подтасовывай факты, Ленвало. Я это все равно узнаю, всякую угрозой в голосе сказал Сертон. Конечно, Лен, генерал. Просто я все понимаю. Но нам нужны люди, и не вчерашние крестьяне, которые винтовку только впервые видят, а уже натренированные бойцы. Хотя бы такие, как эти, еще не закончившие обучение. Но они наверняка убили много наших бойцов, продолжал очернять дезертир Валло. Скорее всего, иначе они так долго не выжили бы в лесу, но это ничего не меняет. Мы замараем их кровью миротворцев, и они вынуждены будут быть верными нам. Ты все понял? Да, Лерн генерал. Отлично. Иди проверяй их, Лерн. Через пару часов я должен знать результат. Все будет исполнено, Лерн.